Глава 15. Алекс сидела у окна, прижавшись лбом к стеклу, и наблюдала, как флайер лорда Уайта, увозящий Мэтта, взлетает над крышей замка. Конечно, новый приятель пообещал, что они скоро увидятся, но верилась с трудом. Скорее всего, мама, воспользовавшись наказанием императора, заберет блудную дочь домой. При мысли о том, что ей придется вернуться в школу для богатеев и выслушивать глупые замечания, когда она была так близка к своей мечте, на глаза наворачивались слезы. «Милая, не плачь. С твоей мамой все хорошо». «Началось», — подумала Алекс. Она и не заметила, как женщина на сетке появилась за спиной. «Ты, наверное, очень по ней скучаешь», — продолжала миссис Клавдия. Девочка неопределенно пожала плечами. Не то чтобы она не соскучилась, очень. Но она соскучилась еще раньше, пару лет назад, когда поняла, что матери просто не стало в ее жизни. И на экранах головизоров она видит блистательную эмбердару чаще, чем дома. Потому что все, что мать могла сделать дома, это скинуть туфли, натянуть уродские тапки в виде зайцев, переодеться и рухнуть на кровать. Она иногда даже не ела, говорила, что сил нет. Алекс всегда восхищалась этим лукавством, совершенно не веря, что можно так устать, чтобы просто не пошевелить челюстями. Ну, чистая же манипуляция. Госпожа Львов сразу начинала квохтать, не хуже госпожи Клавдии, которая правильно стояла и с тревогой на нее смотрела. «Врачи, говорят, состояние стабильное». «Врачи? Как Какие врачи?» От волнения она начала заикаться. «Ну как же, я только что сказала, вашей маме стало плохо». Она в лучшем госпитале Альвиона». В первое мгновение Алекс похолодела. «Мама в больнице? Этого же просто быть не может! Даже грипп, который из всех болезней победить не удалось, и тот обходил госпожу адвоката стороной, как будто понимая, что при соприкосновении с этой особой погибнет особо мучительной смертью». «Что с ней?» «Все хорошо!» Миссис Клавдия ободряюще похлопала девочку по руке, не замечая, что та насупилась еще больше. Алекс терпеть не могла, когда вторгались в ее личное пространство. «Скоро ее выпишут!» «Ах, вот как!» Алекс хмыкнула. «Правильно! Госпиталь! Мамочке плохо! Прекрасный плацдарм для шантажа и манипуляций!» Гнев охватил ее. «Ладно, в госпиталь так в госпиталь!» Она сорвалась первой. Миссис Клавдией только и оставалась, как семенить за девочкой, пытаясь на ходу уговорить ее не волноваться. Алекса не волновалась абсолютно. Она продумывала все те слова, которые скажет маме. Она не вернется в альянс, не вернется в опостылевшую школу. Она хочет к звездам. Дорога не заняла много времени. Алекс едва успела рассмотреть домики из красного кирпича с высоты полета, оказавшиеся игрушечными, возвышающиеся в долине баскребы, слишком напоминавшие о родном городе. Флайер пошел на снижение. Как только он замер, Алекс потянулась к кнопке, открывавшей панель выхода. Но миссис Клавдия неодобрительно покачала головой. Пришлось ждать, пока водитель не распахнул перед ними дверь. Это было так странно, терять время, пока мужчина выскочит, обойдет машину и с поклоном откроет дверь. Как будто пассажиры без руки Или звезды шоу-бизнеса. Последнее нравилось больше. Выйдя из флайера, они неторопливо проследовали к высокому, всего четыре этажа, серо-красному зданию, напоминавшему не то очередной дворец, не то мавзолей. Алекс опасалась, что и внутри все окажется таким же помпезно мертвым, но она ошиблась. Госпиталь был укомплектован по последнему слову техники. Панели и освещение, реагирующие на движение, камеры наблюдения, ДНК-сканеры на вход в отсеки. Миссис Клавдия с удовольствием передала девочку дежурной медсестре, наказав быть внимательной, с бедной малышкой, и устремилась в кафе, а Алекс поплелась следом за женщиной в белом халате. Поворот за поворотом, разъезжающиеся панели, яркое освещение, безликие двери больничных палат. Девочке стало казаться, что они ходят по кругу, когда медсестра остановилась. «Прошу, только не волнуйте больную, ей предписан полный покой», — предупредила она, отступая. «Мама?» — Алекс шагнула в палату, открыла рот с намерением все и сразу высказать и... Замерла. Настолько бледной и непривычно усталой была мама. И настолько яркая улыбка осветила ее лицо, когда она увидела Алекс. «Привет!» – негромко проговорила она. Создавалось впечатление, что она не может громче, сил нет. «Мама, ты? Это правда?» – выдохнула дочь, разом забыв о желании разоблачить и не поддаться. «Все в порядке», – отмахнулась Эмбер. «Ничего страшного». «Ничего?» «Конечно». Они обе помолчали, думая каждая о своем, и не решаясь начать разговор. Наконец Эмбер вздохнула. «Знаешь, у меня к тебе вопрос». «Какой?» – тут же насторожилась Алекс. Мама улыбнулась. «Самый простой. Почему?» «Почему что?» «Почему ты так поступила?» «Ты о чем? на всякий случай уточнила дочь. «Обо всем. О твоих волосах, о школе и о императоре. Зачем ты потребовала его защиты?» Эмбер постаралась, чтобы последний вопрос прозвучал так же, как и два предыдущих, но голос предательски дрогнул. «Я... я хотела...» Она смотрела на мамино бледное лицо, и слова застревали в горле. И «Я не думала... я... зачем ты спрашиваешь?» «Потому что у тебя наверняка была веская причина сделать все это». «С чего ты взяла?» – ощетинилась Алекс. «Потому что ты готовилась, читала имперские законы, нашла отца». «Он сам на меня вышел» запротестовала девочка. «Зачем?» «Понятия не имею!» Опасаясь материнского гнева, Алекс прикрыла глаза. Гневной тирады не последовало, и девочка осторожно приоткрыла сначала один глаз, потом другой. Заметила, что мама все еще смотрит на нее с изумлением и поспешила пояснить. «Он просто появился у крыльца школы с распростертыми объятиями, утверждая, что всю жизнь меня любил». «Даже так?» Эмбер горько усмехнулась. «Он в своем репертуаре». «Тебе виднее». «Да, но почему ты согласилась уехать с ним?» «Я...» — Алекс вскинула голову, понимая, что настал час правды. «Мама, пойми, я хочу в космос». «Куда?» «Наши миры пошли по пути червоточин. Огромные экспрессы ныряют туда, чтобы вынырнуть в другом мире, и все забыли, что где-то там светят звезды». Эмбер откинулась на подушку и закрыла лицо руками. Она никак не могла решить, плакать ей или смеяться. Звезды, мерцающие яркие точки на ночном небосклоне, и ради них Алекс была готова пожертвовать собственной матерью. «Ты понимаешь?» Воодушевившись тем, что ее слушают, не перебивая, и не указывают на логические несоответствия мыслей, продолжала дочь. «По космическим исследованиям Альвион впереди всех. Ходят слухи, что Император сам курирует проект и вкладывает свои средства». «И ты решила помочь ему в этом?» Фраза прозвучала грубо. Эмбер поморщилась, но Алекс, слишком увлечённая, даже не заметила. «Проект засекречен. Чтобы попасть в него, надо закончить Экснофорд. Я не могла упустить этот шанс». «Вот как?» — Эмбер откинулась на подушке. «Почему ты не рассказала мне об этом раньше?» «И что бы это изменило?» «Я бы попыталась...» «Брось, мама! Да даже само название Альвион вызывало у тебя оскомину. Ты бы никогда не согласилась». «Я бы нашла альтернативу», — возразила Эмбер, чувствуя, что голова снова начинает кружиться. «Репетиторы, курсы!» «Пустое!» — отмахнулась Алекс. «Единственная достойная программа здесь, в Окснофорде, и я все равно попаду туда, хочешь ты этого или нет!» Алекс выкрикнула последние слова и прикусила губу. «Только не разрыдаться! Нет, не здесь и не сейчас!» Она чувствовала на себе пристальный взгляд матери, её немое сочувствие. И от этого на душе становилось еще хуже. «Скажи, Алекс, ты действительно хочешь этого?» Тихо произнесла Эмбер. «Ты хочешь изучать космос?» «Да». Полувыдох, полувсхлип. Странно показалось, что эхо разнесло его по палате. Алекс с удивлением заметила, что мама встает. Поднимается уверенно, но тяжело, словно на ее плечи лег огромный груз. «Надеюсь, дочь, ты не пожалеешь» пробормотала госпожа нет нажимая на кнопку чтобы панель открылась невысокий мужчина в черном сразу же заглянул внутрь что-нибудь случилось вежливо произнес он эмбер горько усмехнулась передайте его величеству мы принимаем его предложение